Это встревожило его. Флакончик с цикутой был потом найден в комнате госпожи Крейл. Эркюль Пуаро заметил, но ведь кто-то другой тоже мог спрятать там флакон. Нет, в полиции Кэролайн созналась, что сама взяла яд. Слишком непродумано с ее стороны, конечно, но в то время у нее еще не было адвоката, чтобы посоветоваться. Видимо, поэтому она и призналась, что взяла цикуту. Зачем? Будто бы собираясь покончить с собой». Каким образом флакон оказался почти пуст и со следами только ее пальцев, объяснить не могла. Это чрезвычайно усложнило ее положение. Она утверждала, что Эммиас Крейл покончил жизнь самоубийством. Но если бы он брал напиток из флакона, который она спрятала в своей комнате, тогда были бы отпечатки его пальцев. Яд был дан ему с пивом? Да. Она взяла бутылку пива из холодильника и отнесла в сад, где Эммиас работал.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 сердечных чувствах дочери? Вы ее не знаете. Это исключительная личность с удивительно твердым характером. Я тоже считаю, что дочь Эмиаса и кэрлайн Крейл и должна быть именно такой. И чего же она хочет? Она хочет правды. Хм, боюсь, что она найдет неприятным вкус этой правды. Откровенно говоря, Пуаро, я не допускаю какого-либо сомнения. кэрлайн крэйл убила своего мужа.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 И каждый раз у нее на примете что-то лучшее. Теперь она леди Дитиша. Раскройте любой номер Тэтлера и наверняка ее встретите. Ну, а оставшиеся двое? Гувернантка, не помню уж ее имени, но добропорядочная и способная женщина. Томсон джонс что-то в этом роде. И еще был ребенок, сестра Кэролэн Крэлл по матери. Ей тогда было лет около 15 Теперь это леди с именем, она археолог, путешествует в экзотических краях.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 — Да, я уверен, никто из них не мог убить. Надо выбросить из головы эту мысль. Эркюль Пуаро только улыбнулся, слегка покачав головой. Глава вторая. Прокурор. — Несомненно, виновна, — лаконично изрек мистер Фокк. Эркюль Пуаро задумчиво посмотрел на худую фигуру прокурора. Квентин Фокк являл собой прямую противоположность Монте-Гюде-Пличу. Последний был личностью магнетической. Эгоистичный и склонный к полемике, Депридж производил эффект быстрыми и драматичными изменениями поведения. Великодушный, приветливый, очаровательный, он мог мгновенно стать совсем иным. Какая-то щищная улыбка открывала его зубы, готовые, казалось, вас разорвать. Квентин Фок был худощав и бледен. Его индивидуальность не была так ярко выражена. Его вопросы были спокойны, не выказывали никаких чувств, отличались настойчивостью и твердостью.